Глава 7. Москва, 2010 год. Тем временем в престижном районе появилось еще одно действующее лицо. Так повелось, что любой назначенец приводит свою команду. Особенно отличались питерцы. И Григорий Борисович Зеленский не был исключением. Получив новый чин и назначение в Москву, в МВД, он взял с собой несколько человек, на которых мог положиться – Среди них был Денис Иванович Ковалев, человек безупречной репутации, честный, порядочный, бесконечно преданный делу. В Питере он занимался наркотиками, и Зеленский направил его в отдел по контролю над оборотом наркотиков, год назад переехавший в прекрасное здание в новом престижном районе Москвы. Район был огромный, даже по московским меркам, и продолжал расти. Слишком там было тихо с наркотиками, тоже в масштабах Москвы. За прошлый год взяли только одного официанта в кафе. Несколько доз при нем. Дома пусто. Не может быть, чтобы наркодельцы не стали с самого начала обживать район богатых людей и их избалованных чад. В отделе начальник Василий Петрович Миронов, скрипя сердце, представил его на утренней планерке. «Господа офицеры!» «Прошу любить и жаловать. У нас пополнение». «В помощь из Питера старший следователь майор Денис Иванович Ковалев». Все посмотрели на него с нескрываемым любопытством. Коллектив сработался. Все знали друг друга еще по работе в старом здании и в районных отделах полиции. И здесь, в новом, за год привыкли друг к другу. Сработались. «Назаров, тебе придется потесниться. Поставим второй стол для нового сотрудника». Что ж, в тесноте да не в обиде. В большом, необжитом до конца здании можно было новичку и отдельный кабинет организовать. Но к новенькому хорошо бы присмотреться. Назаров — свой человек, доверенный и проверенный. Пусть посидит рядышком. А все же странно, как постепенно сталкиваются люди, которые, казалось, не должны пересекаться. Будто провидение собирает действующих лиц, перед выходом на сцену трагедии. Артем уже примелькался в своем районе. Был узнаваем даже без велосипеда и куртки, но с неизменным ярким коробом за спиной. Горячая пицца. Денис часто видел его из окна своего с Назаровым кабинета на втором этаже. Он шел по противоположной стороне. Жил Денис на съемной квартире. Управление давало такую возможность сотрудникам пока они обоснуются, перевезут семью на постоянное жительство. Квартира была в другом районе. Автобус, метро, автобус и пешком через сквер до обычной панельной девятиэтажки. И вдруг в автобусе он увидел мальчика со знакомым коробом. Темнело рано. За окном посверкивала огнями ночная Москва. Что он делает, интересно, в чужом районе? Разве поблизости нет своей пиццерии? За годы работы У него выработалась, вернее, обострилась интуиция. Она была врожденная. На завтра после работы зашел к Гургену. Визит полицейского, даже в безупречное заведение события не из приятных. Гургену дали знать немедленно, и он вышел в зал раньше, чем Денис успел расплатиться. Что вы, не надо, за счет заведения, заторопился он. Это исключено, вежливо сказал Денис. Зашел попробовать, коллеги хвалят. Коллеги заходили, особенно Назаров, и не отказывались за счет заведения. Я что хотел узнать? Вы только в нашем районе берете заказы на доставку? Хватает своих. В других районах кто мне позволит? Я так и думал, спасибо. А пицца у вас отменная. В это время помощник Гургена вышел покурить. И через минуту... Назаров знал, что незнакомый мент расплатился за пиццу и спрашивал Гургена про заказчиков. И сразу же об этом знал Олег. Миронов с Назаровым были крышей. Значит, за Артемом будет слежка. На завтра заказа в телефоне не было, и Артем вздохнул с облегчением. Он очень уставал, а мама ничего не заметит. Зато от Гургена был заказ для Олега. Артем всегда заходил к нему после всех других заказчиков. Засветились мы с тобой, брат. Доставка магазинной пиццы отменяется. Дам другую работу. Ты был когда-нибудь в Питере? Я родился в Питере. И бабушка у меня там живет. Это здорово. Адрес знаешь? Точно не помню. Письма пишет бабушка? Пишет часто. Вложишь в этот конверт обратный адрес. Адресат – абонементный ящик в Питере. Дойдет. Это было действительно здорово. Умельцы давно уже научились делать товар из вполне доступных элементов. Нельзя сказать, что не хуже натурального, но вполне природного качества. Не для элитных покупателей, для массовки. И новая лаборатория студенты завелась в Питере. С ценой договорились, только доставку просили взять на себя. Ребят было только двое. Олег все продумал. Надо только исключить вокзал с проверкой. Он отследил. В Москве на автобусных станциях проверка выборочная. Автобусы из ближайшего зарубежья, с юга, из крупных городов. и Из Питера не проверяли, но рисковать не стоило. Надо ехать в Москву не из Питера, а с пересадкой в каком-нибудь маленьком городке. Там проверять не будут. И в Москве автобусом из глубинки не заинтересуются. В Питер поедешь красной стрелой к бабушке. В почтовый ящик тебе бросят ключ от камеры хранения торгового центра. Пройдешь, когда будет много людей. Купи какие-то продукты, денег я тебе дам. Возьмешь сумку, уложишь продукты и поедешь на автовокзал. В пакете шпаргалка, какими автобусами, где пересадка. В Москве таксист будет в капитанской фуражке. Потом договоримся, какая следующая примета. Он высадит тебя у метро. Деньги на карточку, как всегда. Всю зиму, раз в две недели, Артем ездил к бабушке. Это было одно удовольствие. Она радовалась, старалась приготовить что-то вкусненькое, и он валялся на диване с очередным детективом из бабушкиной нехитрой библиотеки. Потом шел в указанный торговый центр, покупал пепси, булочку, нарезку колбасы, мандарины. Все это можно было съесть в автобусе на обратном пути. Деньги в мамину стопку клал не сразу, частями, когда она уменьшалась. И все было бы хорошо, но Денис тоже ездил в Питер. И тоже в пятницу вечером красной стрелой. Семья еще оставалась там, на старой квартире. Не решались срывать детей из школы посреди учебного года. И съемная служебная была мала на четверых. Красная стрела стала привычной. В ночь на субботу туда В ночь на понедельник обратно. В первый раз увидел Артема. Узнал, но внимания не обратил. Когда увидел в очереди у кассы второй и третий раз, насторожился. Обратно не встречал ни разу. В Москве день потратил. Просмотрел камеры на выходе из вокзала. Не было Артема ни в воскресенье утром, ни в понедельник. Теперь он проверял записи каждую пятницу и отслеживал, когда возвращается Артем, «Но он не возвращался!» Просмотрел камеры автовокзала. «Что ты изучаешь, Денис? Что это за толпа?» «Ленинградский вокзал. Похоже, наш развозчик пиццы переквалифицировался в наркокурьера. Завтра в Питере глаз с него не спущу». Назаров постоял за спиной Дениса. На экране компьютера, на перрон один за другим, к поезду шли люди. «Это когда?» «Две недели назад. В прошлый раз. Вот он» а обратно автобусом. Встретим на станции. Назаров еще постоял для порядка и вышел из кабинета. Звонок раздался ночью, в вагоне. — Артем, слушай внимательно. Тебя засекли. Пакет надо забрать до закрытия магазина, иначе ячейку вскроют. Можешь вызвать какого-нибудь парня, который умеет держать язык за зубами, приехать утром в воскресенье, забрать у тебя ключ с инструкцией и автобусами в Москву. «Я не знаю, нет такого парня, но придумаю что-нибудь». С минуту он лежал на верхней полке с телефоном, зажатым в кулаке. Страх окутал его тело плотной сетью, забирался все глубже и глубже, пока не сжал сердце. Его засекли, поймают, посадят в тюрьму. Не об этом сейчас, не об этом. Кому можно доверить такое опасное дело? Только Оле. Пошел в туалет и перезвонил дяде Олегу. Парня нет, есть девочка. Ей позвонил днем в субботу, когда бабушка ушла в магазин за свежими булочками. — Оля, только ты можешь меня спасти. Вопрос жизни и смерти. Сможешь приехать в Питер завтра красной стрелой? Скажи дома, что едешь на экскурсию. Запиши адрес и как ехать. — Какая экскурсия? Дядя лёня пошел бы меня провожать, но я приеду обязательно. Придумывать пришлось на ходу. Кто звонил? спросила мама. Даша приглашает на день рождения. Сегодня в 6 часов с ночевкой можно? Там будут взрослые. Не нравится мне это Даша. С чего бы звать тебя на день рождения? Не такие вы, подруги, но отказываться неудобно. Выбери красивую книгу в магазине. Вообще-то, все получилось, потому что маме было не до нее. В доме главным был маленький братик месяц от роду. Ушла из дома в пять. Бродила по Москве и думала, что могло случиться с Артемом, если это вопрос жизни и смерти. Поехал к бабушке, если что-то с ней, должен звонить родителям. Но вопрос жизни и смерти... Артем с самого раннего утра поглядывал в окно. Дорожка к подъезду была видна от ворот. И когда в конце ее показалась Оля, вздохнул облегченно. Теперь все будет хорошо. Он был очень напуган. Все, что делал до этого, казалось игрой, замечательным приключением, за которое еще и деньги платят. А оказывается... — Бабуля, я пойду погуляю. — Иди, конечно. Что ты, все дома и дома. Встретил Олю на входе в подъезд. — Давай в лифт, поедем наверх. Они сидели на железных ступеньках лестницы на чердак. — Ты будешь меня презирать. Я перевожу, вернее, перевозил наркотики. Но меня как-то выследили и вычислили. И уже в поезде была команда срочно сменить курьера. А товар в камере хранения супермаркета, если после закрытия ячейка окажется заперта, ее вскроют, понимаешь? Надо вынуть пакет, когда там будет полно народу, и никому в голову не придет, что в этом пакете. Ты меня презираешь. Глупости. Ты правильно сделал, что мне позвонил. Я же не бандит, не грабитель. Просто видеть не могу, как взрослые тянутся с этой стройкой. Сейчас достраивают мою комнату, спешат к учебному году. Скажи, что я должна делать. Где этот супермаркет и что дальше? Дальше в пакете будет инструкция, каким автобусом ехать. Не прямо в Москву, с пересадкой. Ты приедешь из области. Я уже не раз так ездил. Эти автобусы не проверяют. На автовокзале полно таксистов. У твоего будет кепка в клеточку. Он возьмет пакет, сядешь с ним в машину. Высадит у метро и все, едешь домой. Я приеду красной стрелой. Встретимся в школе, как ни в чем не бывало. Это один раз. Потом они решат вопрос. Моя миссия на этом закончена, к сожалению. Мама так радовалась, что деньги до зарплаты не кончаются, а две из трех стен в моей комнате готовы. Папа говорит, мальчику нужно место, где он может быть наедине с самим собой. — Подумать, почитать, послушать музыку. Так формируется личность. У меня, наверное, не сформировалась. Я здорово испугался, что меня поймают и посадят. Значит, не сформировалась, как ты считаешь? — Не знаю. Я бы тоже испугалась. Значит, и у меня не сформировалась личность. — На автобусную остановку приходи к самому отправлению. Погуляй где-нибудь в скверике. Держись подальше от собак. Они могут почувствовать. Хотя не знаю, может, чувствуют только те, которых научили. Но не пуха тебе, ни пера. Я знал, что на тебя можно положиться. Денис еще в пятницу позвонил бывшим сотрудникам. Приедет мальчик. Фото высылаю. Глаз с него не спускать. Должен где-то переночевать. В воскресенье утром или днем забрать товар и автобусом вернуться в Москву. Здесь я его встречу с полицией и собакой. Это очень важно. Товар идет от вас. Убьем сразу двух зайцев, и московских, и питерских. И, может, ухватим за ниточку, мне бы хоть самый кончик. Артема встретили на вокзале, доехали за ним до бабушкиного дома. Он не заметил слежку, хотя старался оглядываться незаметно. Машина с полицейскими припарковалась в углу двора среди других. Днем их было немного, чужая никому не помешала. Он вошел в подъезд и больше не выходил. Двери в доме не закрывались. Выходили мамы и бабушки с колясками. Женщины шли с пустыми сумками из подъезда и с полными возвращались обратно. И главное, туда и сюда основали мальчишки и девчонки. Просто в глазах ребила, Но Артема среди них не было. На беленькую девочку они внимания не обратили. Никогда вошла, никогда выходила. Пока у нее за плечами был только маленький пустой рюкзачок, страха почти не было. Боялась только заблудиться в чужом городе и не найти этот перекресток. Здесь их, наверное, сотни. Но точный адрес был. Улица, номер дома, станция метро недалеко от автовокзала. Обратно в метро входить не придется. Супермаркет был переполнен. Она прошла по рядам. Что купить? Когда увидела целый отсек с нарезками, почувствовала, что хочет есть. Йогурт в бутылочке, булочку, нарезку. Пятая ячейка, от которой у нее был ключ, заперта. Достала целлофановый пакет этого же супермаркета, в нем был другой, в плотной упаковке. Кинула туда свои покупки, медленно и независимо вышла на улицу. Только сердце стучало, как сумасшедшее. В автобусе успокоилась, поела. «Ничего страшного, еще несколько часов, и этот кошмар останется позади». — Ну, Артем, каким же надо быть смелым, чтобы проделывать это не один раз? И деньги не себе, а маме. Нет, он самый-самый лучший мальчик на свете. Пересадку пришлось ждать полчаса. Незнакомый городок, она его так и не увидела. Площадка для автобусов, железная пристройка с кассами и двумя крошечными закутками на ширину скамейки. А людей много, и всем нужно в Москву. Автобус шел больше часа. Она вдруг заснула неожиданно для себя. Защитная реакция организма на ужас, который переполнял все ее существо. Хотя она успокаивала себя еще немного, еще чуть-чуть. А вот и Москва. И автобус долго идет по шоссе мимо гигантских домов новостроек. Денис позвонил своим. «Что у вас? Взял мальчишка товар?» «Как это не выходил? Вы его проворонили. Снимайте наблюдение, он уже в автобусе». Он не выходил. Спасибо, я поехал его встречать. Все пошло не так с самого начала. Проводника с собакой пришлось ждать. Потом уже в метро. Ну как в нашей жизни можно что-то планировать? Подошли к турникету. Полицейский проверял документы у худенького таджика. И вдруг тот сорвался, перепрыгнул через турникет и побежал вниз по эскалатору. Собака вырвала поводок и прыгнула следом. Пока привели его в участок, пока сдали, опаздывали к автобусу из Питера серьезно. По идее, можно было уже и не ехать. Он давно выпустил своих пассажиров и стоял весь в пыли без шофера. Но напротив неспешно разгружался другой. Шофер стоял у багажного люка, люди выходили один за другим. Вдруг собака рванулась, потянула поводок и стала в стойку рядом с беленькой девочкой с пакетом из супермаркета. Так, что тут у тебя? Не знаю, это не мое. Ясно. Понятые, будьте добры, подойдите. Смотрим содержимое, составляем акт. В машину ее. Да осторожней, ребенок же не мужик. Куда она денется? Действительно, никуда.